Кабинет лорда Кастанелло располагался на первом этаже в противоположном от гостиной крыле дома. Мелия, шедшая впереди всех, проворно раздвинула высокие шторы на окнах и полутемное помещение залил теплый дневной свет. Как и везде в пустующем доме, мебель закрывала плотные белые чехлы, между высокими книжными шкафами чернил покрытый копотью камин, а в воздухе танцевали мелкие пылинки отыскав взглядом диван, лорд Сантонилю разместился на нем, взметнув в воздух облачко пыли. господин дознаватель брезгливо поморщился, словно борясь с желанием чихнуть. "Приступайте", махнул рукой адвокат. "Можете сделать вид, что меня здесь нет, хотя попрошу не забывать, что я слышу каждое слово". законник смерил лорда хмурым взглядом, но предпочел оставить замечание без ответа. господин дознаватель «Рикардо», — поправил он. «Я пришел сюда не как представитель закона. Официально у меня нет никаких причин обращаться к вам с вопросами». «Господин Рикардо, что произошло?» Он повернулся ко мне. «Два дня назад вы просили меня, чтобы я присмотрел за больным мальчиком, которого законники увезли для проведения медицинских тестов. С ним все в порядке?» — выпалила я, чувствую, как все внутри сжимается от дурного предчувствия. «Как он?» Вывели себя так, словно ему угрожала опасность», — продолжил господин дознаватель, приигнорировав вопросы. «Опасность особого рода. Ментальная магия. Я хочу знать, почему вы пытались предупредить меня об этом?» Я замялась, не зная, как ответить, чтобы не подставить под удар лорда Кастанелло или Дарна, Законник усмехнулся. «Фаринта, если вы пытаетесь скрыть тот факт, что обладаете ментальной магией, не трудитесь. Закону это прекрасно известно. Я мог бы предположить, что угроза мальчику исходит именно от вас. Вот только за годы работы я видел достаточно проявлений фальшивой привязанности и показной заботы, но ваш случай не из таких». По какой-то причине судьба лорда Кастанелло и его сына вам действительно не безразлична, а значит, дело в другом». «Они — моя семья!» — только и смогла ответить я. Законник промолчал. Я украдкой покосилась на лорда Сантанильо, но тот казался полностью равнодушным к нашему разговору. «Господин Рикардо», — собравшись духом, тихо произнесла я. Несколько лет назад на сына лорда Кастанелло было оказано ментальное воздействие, что и привело к болезни. И я, однажды я видела Сондарна. Не знаю, как такое возможно. Продолжайте, кивнул господин дознаватель. Объяснения не требуются. Я понимаю, о чем вы говорите. Я уверена, что мальчик знает. «Кто именно повлиял на него? Если ему станет лучше, если он сможет вспомнить, узнать, то этот человек, кем бы он ни был, будет найден, и оттого он жаждет любой ценой избежать огласки». Я кивнула. Лорду Кастанеллу удавалось скрывать, что Даррен все эти годы был жив, но теперь, после обыска, о мальчике стало известно слишком многим, И потому каждую минуту, которая он находится так далеко от отца, дарен в опасности. Кто угодно может оказаться пособником менталиста или находиться под его влиянием. Законники, лекари, другие пациенты. Любой человек. Но не я, отчего-то уточнил господин дознаватель. В этом вопросе я могла полагаться лишь на собственную интуицию. Я разбираюсь в людях не так хорошо, как вы, а ментальную магию понимаю и того хуже, но мне кажется, мне кажется, вы готовы подчиняться лишь одному — закону. А этот менталист, кем бы он ни был, воплощает собой полнейшее беззаконие. К моему удивлению, губы господина Рикардо дрогнули в улыбке, отчего его обычно кислое лицо на мгновение смягчилось. Сочту это за комплимент. С дивана насмешливо фыркнул лорд Сантанильо. «Честность за честность, Фаринто!» Голос господина дознавателя вновь стал серьезным и мрачным. «Вчера ночью на вашего пасынка было совершено покушение. Женщина в униформе законницы, очевидно поддельной или украденной, проникла туда, где под охраной содержался мой подопечный. Приборы засекли на ней отчетливый ментальный след». У нападавшей имелось оружие, однозарядный энергетический револьвер, но она не попыталась пустить его в ход, когда я преградил ей дорогу. Очевидно, заряд предназначался не мне. Я отшатнулась, прижав руки к рту, чтобы сдержать крик. Все мое существо рвалось куда-то. Бежать, искать, защитить, сделать хоть что-нибудь. — Что угодно, лишь бы не ждать в неизвестности, мучаясь от чувства собственной беспомощности. Но что я могла, если все вокруг, даже господин дознаватель, не торопились выдавать место, где держали Даррена? — Он в порядке? Что произошло? Кого вы оставили с ним? Вы можете доверять этим людям? — Успокойтесь, Фаринта, — произнес законник таким тоном, что меня тут же перестало трястись. Я замерла, обхватив плечи руками. «Мальчик не пострадал. Мы перевезли его в безопасное место. С ним мои подопечные, проверенные люди, обученные противостоять ментальным угрозам. Когда мы закончим беседу, я сам вернусь туда и продолжу наблюдение». «Кто эта женщина?» — подал голос адвокат. «Я не уполномочен раскрывать эту информацию». «То есть вам известна ее личность?» «Повторяю». На лице законника не дрогнул ни один мускул, ничего, что могло бы дать ответ на вопрос лорда с «Я прибыл сюда с неофициальным визитом к леди Кастанелло. Любая информация, касающаяся этого дела, разглашению не подлежит». «В таком случае...» — адвокат лениво потянулся. «Напомню и вам. Леди Кастанелло и лорд Даррен являются моими клиентами». «Очевидно, если делу о покушении дадут официальный ход, вы намерены использовать миледи в качестве свидетельницы. Тогда я имею полное право ознакомиться с материалами следствия, чтобы наилучшим образом представлять интересы леди Кастанелло в суде. Кроме того, законом предусмотрена возможность адвокатского допроса обвиняемой». «Допроса не будет». Устала, откликнулся законник, и по его голосу я поняла, что уже знаю причину. Нападавшая мертва. Кровоизлияние в мозг. Камни в перстнях господина-дознавателя вспыхнули алым. Он раскрыл ладонь, и в воздухе возникло, начертанное тонкими линиями, изображение молодой светловолосой женщины в униформе законницы – Лицо ее, выведенное лишь общими штрихами, от чего то показалось смутно знакомым, но вспомнить, где я могла видеть ее раньше, не удалось. Женщина лежала, неестественно вывернув шею. Не оставалось никаких сомнений, что она умерла. Взмахом руки лорд Сантонильо скопировал реплику и тут же погасил энергетические линии. «Как адвокат лорда Дарна Кастанелло настаиваю» чтобы все дальнейшие встречи с ним происходили только в моем присутствии. Очевидно, закон не способен обеспечить безопасность моего клиента. Сожалею, но это невозможно. Приказ лорда Ранье. До тех пор, пока не установлено родство между лордом Майло Кастанеллу и его предполагаемым сыном, мальчик находится под опекой короны. Вы что, держите его в одном из сиротских приютов? Нехорошо соощурился лорд с пристально глядя в глаза господину-дознавателю. Законник не отвел взгляда. «Напоминаю вам, милорд, я нахожусь здесь не как официальное лицо, и я не имею права разглашать закрытую информацию. Все, что мне нужно было от леди Кастанеллу, я уже выяснил, а теперь попрошу меня не задерживать». «Пожалуй, я не воспользуюсь вашим щедрым предложением», и задам еще несколько вопросов от себя лично. Строго неофициально, конечно же. — Фаринта! — лорд Сантонильо вдруг повернулся ко мне. — Вернитесь в гостиную и утешьте мужа. Только не слишком усердствуйте. Надеюсь, мне не нужно объяснять вам, о чем стоит рассказывать убитому горем отцу, а о чем лучше временно умолчать. — Поторопитесь! — адвокат многозначительно покосился на дверь пока он не сгрыз от волнения кофейную чашку. Их в этом доме и так немного. Решив не опускаться до споров, я молча выскользнула из кабинета.